Глава четырнадцатая. Праздник. Как только Жоржетта выздоровела, мадам отослала её в деревню. Мне стало грустно. Я любила эту девочку, и разлука с ней усугубила моё одиночество. Но мне не следовало бы жаловаться. Я жила в доме, где кипела жизнь, и могла бы завести приятелей, если б сама не предпочла уединение все учительницы по очереди делали попытки завязать со мной самые близкие отношения. Я всех их испробовала. Одна из них оказалась достойной женщиной, но ограниченной, нечуткой и себелюбивой. Вторая парижанка при благородной внешности в душе была растленной особой, без убеждений, без правил, без привязанностей. Под внешней благопристойностью вы обнаруживали низкую душу. Она отличалась поразительной страстью к подаркам, и в этом отношении третья учительница, вообще-то особо бесхарактерная и незаметная, была весьма на неё похожа, с лишь разницей, что ей была свойственна алчность. Ею владела страсть к деньгам как таковым. При виде золотой монеты её зелёные глаза загорались, такое редко приходится наблюдать. Однажды она, в знак глубокого ко мне расположения, повела меня наверх и, открыв потайную дверцу, показала свой клад — кучу шероховатых больших пятифранковых монет общей суммой примерно в пятнадцать гиней. К этому кладу она относилась с такой же любовью, с какой птица относится к снесенным ею яйцам. Это были ее сбережения. Она часто говорила мне о них с таким безумным и неослабным обожанием, которое странно наблюдать в человеке, не достигшем еще двадцатипятилетнего возраста. Парижанка же, напротив, была расточительной, во всяком случае, по склонностям, а на деле не знаю, и злобной. Зминая головка ее злобы мелькнула предо мною на мгновение лишь однажды. Я успела уловить, что это весьма диковинная гадина, и необычность этого создания разожгла мое любопытство. Если бы она выползла смело, я, возможно, сохранила бы философское спокойствие, не отступила бы и хладнокровно рассмотрела всю длинную тварь от раздвоенного языка до покрытого чешуей кончика хвоста. Но она лишь зашуршала в листках скверного бульварного романа и, натолкнувшись на опрометчивое неразумное изъявление гнева, юркнула меж страниц и скрылась. С тех пор парижанка меня возненавидела. Она постоянно была в долгах, так как еще до получения жалования приобретала на всю сумму не только туалеты, но и духи, косметические снадобья, сласти и разные пряности. Как равнодушна и бессердечна была эта женщина ко всему, кроме наслаждений. Вот она словно стоит передо мною. Худощавое, тонкое бледное лицо с правильными чертами, прекрасные зубы, узкие губы, крупный выступающий вперёд подбородок, большие, но совершенно ледяные глаза, выражавшие одновременно мольбу и неблагодарность. Она смертельно ненавидела всякую работу и обожала нелепо, бездушно, бессмысленно расточать время, чтобы в её понимании было истинным наслаждением. Мадам Бек отлично понимала ее характер. Как-то она заговорила со мной о ней, и в ее словах я ощутила своеобразное смешение проницательности, равнодушия и неприязни. Я спросила, почему она не увольняет эту особу. Она ответила откровенно. «Потому что мне так выгоднее». И отметила уже известное мне обстоятельство — Мадемуазель Сен-Пьер обладала исключительной способностью держать в повиновении обычно непокорных школьниц. От нее исходила парализующая сила. Спокойно, без и принуждения она сковывала их, как безветренный мороз сковывает бурный поток. В приобщении детей к наукам от нее было мало проку но зато никто не мог превзойти ее в умении держать учениц в строгости и добиваться выполнения всех правил приличия. «Я прекрасно знаю, что она беспринципна и, возможно, безнравственна», честно признавалась мадам, но всегда с философским видом присовыкупляла. «Но в классе она держит себя всегда надлежащим образом и, может быть, даже с некоторым достоинством, а это все, что требуется». Ученицы и родители большего и не желают Следовательно, и я тоже Пансион наш представлял собой странный, взбудораженный и шумный мирок Прилагались огромные усилия, чтобы скрыть цепи под гирляндами цветов Тонкий аромат католицизма пропитал всю жизнь школы Снисходительное отношение к, так сказать, земным радостям Уравновешивалось строгими запретами в духовной сфере Юный разум складывался под давлением законов рабства, но дабы дети не слишком много размышляли на эту тему, использовался любой предлог для игр и телесных упражнений. В нашей школе, как и повсюду в Лабаскуре, церковь стремилась воспитать детей сильных телом, но слабых духом, полными, румяными, здоровыми, веселыми, невежественными, бездумными, нелюбознательными. «Ешь, пей, живи», — внушает церковь, — «заботься о своем теле, а о душе позабочусь я. Я исцеляю ее и руковожу ею, я обеспечиваю ей спасение». Эту сделку каждый истинный католик считает для себя выгодной, а ведь подобные же условия предлагает и Люцифер «Тебе я дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». В это время года, то есть в разгар лета, в доме мадам Бек начиналось такое веселье, какое только можно допустить в учебном заведении. По целым дням широкие двери и двустворчатые окна стояли открытыми настежь. Солнечный свет, казалось, навечно слился с воздухом, облака уплыли далеко за море и, наверное, отдыхали где-нибудь подле островов, таких, например, как Англия, милая страна туманов, навсегда покинув засушливый континент. Мы проводили в саду больше времени, чем в доме, вели занятия ели в большой беседке. Кроме того, уже чувствовалась подготовка к празднику, что давало право почти на полную свободу. До сенних каникул оставалось всего два месяца, но еще раньше предстояло празднование Великого дня, именин мадам, которые отмечались очень торжественно. Подготовкой к этому дню руководила главным образом мадемуазель Сен-Пьер. Мадам же держалась от всего в стороне, якобы не ведая, что готовится в ее честь. Ей день известно, она и не подозревает, что ежегодно со всей школы по подписке собирают деньги на достойный ее подарок. Тонкий тактичный читатель предпочтет, вероятно, опустить в последующем повествовании описание краткого тайного совещания по упомянутому вопросу, происходившего в комнате мадам. «Что вы хотите получить в этом году?» спросила приближенная к мадам парижанка. «Ах, совершенно всё равно, не стоит об этом говорить. Пусть у бедных детей останутся их франки». И мадам приняла кроткий и скромный вид. Тут Сен-Пьер обычно выдвигала вперёд подбородок. Она знала мадам как свои пять пальцев и всегда называла мину кротости у неё на лице гримасой. «Побыстрее», — изрекла она ледяным тоном. «Назовите нужный предмет». Что вы хотите? Драгоценности, фарфор, гребешки, ленты или серебро? Ну ладно, столовое серебро, две или три ложки и столько же вилок. В результате переговоров появлялась нарядная коробка со столовым серебром стоимостью в триста франков. Программа праздничной церемонии состояла из вручения подарка, легкой закуски в саду, спектакля в исполнении ученицы учителей, танцев и ужина. Помнится, всё это производило великолепное впечатление. Зелли Сен-Пьер понимала толк в таких вещах и искусно устраивала подобные развлечения. Главным пунктом программы был спектакль, которому начинали готовиться за целый месяц. Умение и осторожности требовал прежде всего отбор актёров — Затем приступали к урокам декламации, балетных движений, после чего следовали бесконечные утомительные репетиции. Нетрудно догадаться, что для этого Сен-Пьер уже не годилась, так как возникала необходимость в знаниях и способностях иного рода. Имя обладал преподаватель литературы Мсье Поль Эммануэль. «Мне никогда не приходилось бывать на его занятиях по актерскому мастерству». Но я нередко видела, как он проходит по квадратному вестибюлю, соединяющему жилое помещение с учебным, а в тёплые вечера мне доводилось слышать через открытые двери, как он ведёт уроки. И вообще о нём без конца рассказывали всякие истории, в том числе и смешные. Особенно любила упоминать о его изречениях и рассказывать о его поступках наша старая знакомая «Мисс Джиневра Феншоу. Ей была поручена важная роль в этом спектакле, которая удостаивала меня чести проводить значительную долю своего свободного времени в моем обществе. Она считала Мсье Поле страшным уродом и изображала ужасный испуг, чуть ли не истерический припадок, когда слышала его голос или шаги. Он и вправду был смуглым и низкорослым, язвительным и суровым. Он с его коротко подстриженными чёрными волосами, высоким бледным лбом, впалыми щеками, широкими раздувающимися ноздрями, пронизывающим взглядом и стремительной походкой даже мне казался малоприятной фигурой. К тому же ещё был он очень раздражителен. До нас доносились страстные тирады, которые он произносил перед неуклюжими новобранцами, находившимися под его командованием. Иногда он обрушивал на этих неопытных актрис-любительниц яростный гнев за фальшивые представления, холодные чувства и немощную речь». «Слушайте!» восклицал он, и по всей округе раздавался его трубный глаз. Когда же слышался писк какой-нибудь Женевры, Матильды или Бланш, пытающейся подражать его интонациям, всякому становилось ясным, почему это жалобное эхо вырывало у него из груди либо глухой стон, полный презрения, либо злобное шипение. Я сама слышала, как он кричал громовым голосом. «Вы куклы, а не люди! Вам неведомы страсти! Вы ничего не чувствуете! Плоть ваша снег, а кровь лёд!» Напрасные желания. Как только М.С.Поль окончательно убедился в их тщетности, он тотчас же перестал работать с ними над высокой трагедией, разорвал её в клочья и принёс текст пустяшной комедии. Пенсионерки отнеслись к ней более дружелюбно, и ему вскоре удалось вбить это произведение в их гладкие, круглые, бездумные головки. Мадемуазель Сен-Пьер всегда присутствовала на уроках месье Мануэля, и мне говорили, что ее учтивые манеры, притворный интерес, такт и любезность производили на него весьма благоприятное впечатление. Она в самом деле, когда ей было нужно, умела понравиться кому хотела, но обычно ненадолго. Через какой-нибудь час приязнь к ней рассеивалась, как дым. Канун именин мадам был не менее праздничным, чем самый день торжества. Три классные комнаты мыли, чистили, приводили в порядок и украшали. Дом был охвачен веселой суетой. Ищущий покоя не мог найти тихого уголка ни в верхнем, ни в нижнем этаже. Мне пришлось укрыться в саду. Весь день я бродила или посиживала там одна, грелась на солнце, пряталась в тени деревьев и беседовала сама с собой. Помню, за весь день я едва ли обменялась с кем-нибудь двумя фразами, но от одиночества я не страдала, тишина была мне даже приятна. Мне, стороннему наблюдателю, было вполне достаточно пройти раз или два по комнатам, посмотреть, какие происходят перемены, как устраивают фойе и театральную уборную, воздвигают маленькую сцену с декорациями, как месье Поле Мануэль в купе с мадемуазель Сен-Пьер руководит всеми этими делами, и как стайка горящих нетерпением учениц среди них и Джиневра фэн шоу весело выполняют его распоряжения. Великий день наступил. Небо было безоблачно, солнце палило с самого утра и до вечера. Все двери и окна открыли настежь, отчего возникало приятное ощущение летнего приволья, а непринужденный распорядок дня создавал чувство полной свободы. Учительницы и пансионерки спустились к завтраку в пеньюарах и с попельётками в волосах. С наслаждением, предвкушая вечерние туалеты, они, казалось, словно олдермены, с радостью постящиеся в ожидании предстоящего пира, наслаждались тем, что позволили себе в то утро роскошь появиться в столь неряшливом виде. Около девяти часов утра показалась важная персона — парикмахер. Как это не кощунственно, но он разместил свою главную квартиру в молельне, и там, перед чашей со священной водой, свечой и распятием, начал торжественно демонстрировать свое искусство. Всех пенсионерок по очереди приглашали воспользоваться его услугами, и каждая выходила от него с гладкой, как раковина, прической, разделенной безукоризненным белым пробором и увенчанной уложенными по-гречески косами, блестевшими, как лакированные. Я тоже побывала у него и с трудом поверила тому, что сказала мне зеркало, когда я обратилась к нему за справкой — Меня поразили пышные гирлянды переплетённых тёмно-каштановых волос. Я даже испугалась, не парик ли это, и убедилась в обратном, лишь несколько раз сильно их дёрнув. Тогда я поняла, какой искусник этот парикмахер, раз он умеет выставить в наилучшем свете самое зориадное создание. Малельню освободили и заперли». И теперь дартуар стал местом, где с поразительной тщательностью совершались омовения, одевания и прихорашивания. Для меня навсегда останется загадкой, почему они тратили так много времени на выполнение столь незначительного дела. Процедура была сложной и длительной, а результат получался весьма скромный. Белоснежное муслиновое платье, голубой кушак цвета Пресвятой Девы Белые или бледно-жёлтые лайковые перчатки — вот тот парадный мундир, для облачения в который все учительницы и пансионерки потеряли добрых три часа. Следует признать, однако, что хоть наряд был прост, в нём всё было превосходно — фасон, покрой, опрятность — Девичьи головки были причесаны тоже с тонким изяществом и в стиле, который подчеркивал пышную и здоровую миловидность урожена Клобаскура, но был бы, пожалуй, грубоват для красоты более мягкой и нежной. Однако всё вместе составляло весьма отрадное зрелище. Не могу забыть, как, увидев эти волны прозрачной белоснежной материи, я почувствовала, что выгляжу мрачным темным пятном в море света. У меня не хватило смелости надеть прозрачное белое платье, а поскольку на улице и в доме было слишком жарко, и нужно было одеться полегче, мне пришлось обойти целый десяток магазинов, пока я набрела на нечто вроде крепа лилового цвета с сероватым оттенком — точнее, цвета серо-коричневого тумана, покрывшего цветущие вересковые заросли. Моя портниха любезно сделала из него всё, что было возможно, ибо, как она справедливо заметила, раз он такой печальный, и такой тусклый, необходимо обратить особое внимание на фасон. Весьма отрадно, что она отнеслась к делу таким образом, ибо у меня не было ни цветка, ни украшения, чтобы освежить платье а главное, на щеках моих не играл румянец. В однообразии повседневного тяжелого труда мы нередко забываем и думать о недостатках своей внешности, но они резко напоминают о себе в те светлые мгновения, когда все должно быть прекрасным. Однако в мрачноватом платье я чувствовала себя легко и свободно, я не испытывала бы подобного состояния, если бы надела более яркий и приметный наряд. Поддержала меня и мадам Бек. На ней было платье почти в таких же спокойных тонах, как моё. Но, правда, она ещё надела браслет и большую золотую брошь с драгоценными камнями. Мы столкнулись с ней на лестнице, и она одобрительно кивнула и улыбнулась мне. Не потому, конечно, что ей понравилось, как я выгляжу в своём наряде, вряд ли её интересовали подобные мелочи, а потому что, по её мнению, я оделась прилично, благопристойно а приличие и благопристойность были теми бесстрастными божествами, которым мадам поклонялась. Она даже остановилась на минутку, положила мне на плечо обтянутую перчаткой руку, державшую вышитый и надушенный носовой платок, и доверительным тоном сделала несколько саркастических замечаний касательно туалетов других учительниц, которым уже успела наговорить комплиментов. Ничто не выглядит более нелепо, чем зрелые дамы, одетые как пятнадцатилетние девочки. А что касается Сен-Пьер, то она похожа на старую кокетку в роли инженю. Поскольку я оделась часа на два раньше остальных, мне удалось на этот раз отправиться уже не в сад, где слуги расставляли стулья вдоль длинных столов, накрытых к предстоящему пиру, а в классы, где теперь было пусто, тихо, прохладно и чисто. Стены там были свежевыкрашены, дощатые полы отскоблены и еще влажные от мытья. Только что срезанные цветы в вазах украшали на время затихшей комнаты, а на окнах висели блистающие чистотой нарядные шторы. Укрывшись в старшем классе, поменьше и поуютнее других, и открыв своим ключом застекленный книжный шкаф, Я вынула книгу, которая, судя по названию, могла оказаться интересной, и устроилась почитать. Стеклянная дверь этой классной выходила в большую беседку. Ветки акации, тянувшиеся к розовому кусту, расцветшему противоположного косяка, ласково касались дверного стекла, а вокруг роз деловито и радостно жужжали пчелы. Я принялась читать. Мирное жужжание, тенистый полумрак и теплый уют моего убежища уже начали заволакивать смысл читаемого, туманить мой взор и увлекать меня по тропе мечтаний в глубь царства грез. Как вдруг неистовый звон дверного колокольчика, какого никогда не издавал этот немало испытавший на своем веку инструмент, вернул меня к действительности. В то утро колокольчик звонил беспрерывно, ибо то и дело являлись то мастеровые, то слуги, то парикмахеры, то портнихи, то посыльные. Больше того, были все основания ожидать, что он будет трезвонить весь день, потому что ещё должны были прикатить в колясках или фиакрах около ста приходящих учениц. Вряд ли замолчит он и вечером, когда родители и друзья станут во множестве съезжаться на спектакль. При таких обстоятельствах без колокольчика, пусть даже резкого, обойтись нельзя. Однако же этот звонок громыхал каким-то особенным образом, так что я очнулась, и книга упала на пол. Я была наклонилась, чтобы поднять ее, но тут кто-то прошел скорым, четким, твердым шагом через прихожую, по коридору, через вестибюль, через первое отделение, через второе, через залу — Прошел уверенно, безостановочно и быстро. Закрытая дверь старшего класса, моей святая святых, не могла послужить препятствием. Она распахнулась, и в проеме показались сюртук и феска. Затем меня нащупали глаза и жадно вперились в меня. — Ну вот, — раздался голос, — я не знаю. Она англичанка, тем хуже. Англичанка и, следовательно, не дотрога но всё равно она мне поможет, будь я неладен». Затем, не без некоторой грубоватой любезности, надо полагать, пришелец думал, что я не разобрала, к чему клонился его невежливый шёпот, он продолжал на самом отвратительном наречии, какое только можно себе представить. «Сударень, ви играть надо, я вас уверять!» «Чем я могу быть вам полезна, мсье Поле Мануэль? – спросила я, ибо это был никто иной, как мсье Поле Мануэль, к тому же весьма взволнованный. «Ви играть надо, ви не отказать, не хмурить, не жеманить. Я вас насквозь видаль, когда вы ви приехали. Я знать вашу способность, ви можете играть, ви должны играть». «Ну как, мсье Поле, о чем вы говорите?» «Нельзя терять ни минуты», — продолжал он по-французски. «Отбросим нашу лень, наши отговорки и жеманство. Вы должны участвовать». Выдавили? «Именно выдавили. Я задохнулась от ужаса. «Что же имел в виду этот коротышка?» «Послушайте», — сказал он, — «сперва надо объяснить положение вещей, а уж потом вы ответите «да» или «нет». И моё отношение к вам в дальнейшем всецело зависит от вашего ответа. С трудом сдерживаемый порыв сильнейшего раздражения окрасил его щёки, придал остроту его взгляду. Его нрав, вздорный, противный, неустойчивый, угрюмый и возбудимый, а главное, неподатливый, мог чуть что стать неистовым и неукротимым. Молчать и слушать — вот лучший бальзам, который может его успокоить. Я промолчала. «Все провалится», — продолжал мсье Поль. «Луиза Вандер Кельков заболела. По крайней мере, так заявила ее нелепая мамаша. Я со своей стороны убежден, что она могла бы сыграть, если бы пожелала. Но ей это не угодно. Ей поручили роль, как вам известно. Или неизвестно, это безразлично. Без этой роли пьеса не пойдет. Осталось всего несколько часов, чтобы ее разучить. Но ни одну ученицу не убедишь взяться за дело». По правде говоря, роль неинтересна и неприятна, и ученица оттолкнет от нее их дрянное самолюбие, неизменное чувство, которое с избытком есть у каждой женщины. Англичанки — либо лучшие, либо худшие представительницы своего пола. «Одному богу известно, что я их вообще-то боюсь, как чумы», — процедил он сквозь зубы. «Я молю англичанку о помощи. Что же она ответит, да или нет?» Тысяча возражений пришла мне в голову. Чужой язык, недостаток времени, выступление перед обществом. Склонности отступили, способности дрогнули. Самолюбие, низменное чувство, затрепетало. «Нет, нет, нет!» — восклицали они. Но, взглянув на все поле и увидев в сердитых, взбешенных, ищущих в глазах некий призыв, проникающий сквозь завесу гнева, Я обронила слово «да». На мгновение его твердое лицо расслабилось и выразило удовольствие, но тут же приняло прежнее выражение. Он продолжал. «Скорей за работу! Вот книга, вот роль, читайте!» Я начала читать. Он меня не хвалил. Время от времени он взвизгивал и топал ногой. Он давал мне урок, я усердно ему вторила. Мне досталась непривлекательная мужская роль, роль пустоголового франта, в которую никто не мог бы вложить ни души, ни чувства. Я возненавидела эту роль. В пьесе «Сущей безделке» говорилось по большей части о двух соперниках, добивавшихся руки хорошенькой кокетки. Одного воздыхателя звали Медведь. То был славный и любезный, хотя и лишённый лоска малый, нечто вроде неогранённого алмаза. Другой был мотыльком, болтуном и предателем. Мне-то и предстояло быть предателем, болтуном и мотыльком. Я делала, что могла, но все получалось плохо. Мсье Поль вышел из себя, он рассверепел. Взявшись за дело как следует, я старалась изо всех сил. Думаю, он отдал должное моим добрым намерениям, и настроение его несколько смягчилось. «Дело идет на лад!» — воскликнул он. Тут в саду раздались голоса и замелькали белые платья, и он добавил. «Вам надо куда-нибудь уйти и выучить роль в уединении. Пойдемте!» Не имея ни сил, ни времени, чтобы самой принять решение, я в тот же миг понеслась в его сопровождении наверх, как бы увлекаемая вихрем, пролетела через два, нет, три лестничных марша, ибо этот пылкий коротышка, казалось, был наделен чутьем, позволявшим всюду находить дорогу. И вот я сижу одна в пустых, запертых комнатах верхнего этажа». Ключ, ранее торчавший в дверях, теперь унёс исчезнувший куда-то мсье Поль. В мансарде было очень неприятно. Надеюсь, мсье Поль об этом не подозревал, иначе он не заточил бы меня сюда столь бесцеремонно. В летние дни там было жарко, как в Африке, а зимою зябко, как в Гренландии. Мансарду заполняли коробки и рухлядь, Старые платья занавешивали некрашенные стены, паутина свисала с грязного потолка. Известно было, что мансарду населяют крысы, чёрные тараканы и прусаки. Ходили слухи, будто здесь однажды видели призрак монахини из сада. Один угол мансарды прятался в полутьме — Он, словно для пущей таинственности, был отгорожен старой домотканной занавеской, служившей ширмой для мрачной компании шуб, из которых каждая висела на своем крючке, как преступник на виселице. Говорили, что монахиня появилась именно из-за этой занавески, из-за горы шуб. Я этому не верила и не чувствовала страха. Зато я увидела огромную чёрную крысу с длинным хвостом, выскользнувшую из грязной ниши, а затем перед моими глазами предстало множество тараканов, усеявших пол. Это зрелище встревожило меня, пожалуй, сильнее, чем хотелось бы признаться. Не меньше смущали меня пыль, захламлённость и одуряющая жара, которая в самом скором времени грозила стать невыносимой, не найдя способа открыть и подпереть слуховое окошко, впустив таким образом в комнату немного свежего воздуха. Я подтащила под это окно огромный пустой ящик, поставила на него другой поменьше, стёрла пыль с обоих, тщательно подобрала платье, мое парадное платье, как должно быть, помнит читатель, и, следовательно, законный предмет моей заботы, забралась на импровизированный трон и, усевшись, взялась за исполнение своей задачи. Разучивая роль, я не переставала поглядывать за черными тараканами и парусаками, которых, смертельно боюсь, думается даже больше, чем крыс. Сперва у меня создалось впечатление, что я взялась за невыполнимое дело — Я просто решила стараться изо всех сил и приготовиться к провалу. Впрочем, вскоре я обнаружила, что одну роль в такой коротенькой пьесе можно выучить за несколько часов. Я зубрила и зубрила, сперва шепотом, а потом и вслух. Полностью огражденная от слушателей, я разыгрывала мою роль перед «Чердачными тараканами». Проникнувшись пустотой, фривольностью и лживостью этого фата, переполненная презрением и возмущением, я отомстила моему герою, представив его, насколько могла, придурковатым. В этом занятии прошел день, и постепенно наступил вечер. Не имея ни крошки во рту завтрака, я чрезвычайно проголодалась. Тут я вспомнила о легкой закуске, которую поглощали сейчас внизу в саду. В вестибюле я видела корзинку с пирожными с кремом, которые предпочитала всем кушаньем. Пирожные или кусок пирога были бы, как мне показалось, весьма кстати. И чем больше росло моё желание отведать этих лакомств, тем труднее становилось свыкнуться с мыслью, что весь праздник мне придётся поститься в тюрьме — Хотя мансарда и находилась далеко от парадной двери и вестибюля, но до неё всё же доносило извяканье колокольчика, а равно и непрерывный стук колёс по разбитой мостовой. Я понимала, что дом и сад заполнены людьми, что всем там внизу весело и радостно. Здесь же темнело, тараканы были еле видны. Я задрожала при мысли, что они пойдут на меня войной, незамеченными вскарабкаются на мой трон и невидимо для меня поползут по юбке. В тревоге и нетерпении я продолжала повторять роль, просто чтобы убить время. Когда я уже подошла к концу, раздалось долгожданное щелканье ключа в замочной скважине, чрезвычайно приятный звук. Мсье Поль... Я еще могла разобрать в полумгле, что это и впрямь сие поль, ибо света было достаточно, чтобы разглядеть его истинно-черные коротко остриженные волосы и лицо цвета пожелтевшей слоновой кости, заглянул в дверь. «Браво!» — воскликнул он, открывая дверь и стоя на пороге. «Я все слышал! Это неплохо! Повторите!» Мгновение я колебалась. «Повторите!» — произнес он сурово. «И хватит кривляться! Долой робость!» Я повторила всю роль, но ну и в половину не так хорошо, как до его прихода. «По крайней мере, она знает слова», — сказал он, несколько разочарованный. «В нашем положении нельзя слишком копаться и придираться». Затем он добавил. «У вас еще двадцать минут на подготовку. До свидания». И шагнул к выходу. «Мсье», — окликнула я его, набравшись решимости. «Ну, в чем дело, мадемуазель?» «Я очень хочу есть». «Почему это вы голодны? А закуска?» «О ней я ничего не знаю. Я этой закуски в глаза не видала, ведь вы меня заперли». «А ведь и правда!» — воскликнул он. В ту же минуту был покинут мой трон, а за ним и мансарда. Вихрь, который принёс меня в мансарду, помчал меня в обратном направлении вниз-вниз-вниз-вниз прямо на кухню. Думаю, я спустилась бы и в погреб». Кухарки категорически приказали подать еды, а мне также категорически поесть. К великой моей радости вся еда была — кофе и пирог. Я боялась, что получу сладости и вино, которого не любила. Не знаю, как он догадался, что я с удовольствием съем небольшое пирожное с кремом, но он вышел и где-то его раздобыл. Я ела и пила с большой охотой, придержав небольшое пирожное напоследок, как настоящая лакомка. Мсье Поль надзирал за моим ужином и заставлял меня есть чуть не силком. «На здоровье!» — воскликнул он, когда я заявила, что больше не могу проглотить ни кусочка, и, воздев руки, молила избавить меня от еще одной булочки, которую он намазывал маслом. А то вы еще объявите меня этим тираном и синей бородой, доводящим женщин до голодной смерти на чердаке. А я ведь на самом деле не такой злодей. Ну как же, мадемуазель, хватит ли у вас смелости и силы выйти на сцену?» Я ответила утвердительно, хотя, по правде говоря, изрядно смутилась и едва ли могла отдать себе отчет в собственных чувствах однако этот коротышка был из тех людей, которым невозможно возражать, если ты не способен сокрушить их в одно мгновение. «Тогда пойдемте», — произнес он, предлагая мне руку. Я взяла его под руку, и он зашагал так стремительно, что я была вынуждена бежать рядом с ним, чтобы не отстать. В коре он на мгновение остановился. Здесь горели большие лампы. Широкие двери классов и столь же широкие двери в сад, по обе стороны которых стояли апельсиновые деревья в катках и высокие цветы в горшках, были открыты настежь. В саду меж цветов прогуливались или стояли дамы и мужчины в вечерних туалетах. В длинной анфиладе комнат волновалась, щебетала, раскачивалась, струилась толпа, переливая розовым, голубым и полупрозрачно-белым. Повсюду ярко сверкали люстры, а вдалеке виднелась сцена нарядный зеленый занавес и рампа. «Не правда ли красиво?» — спросил мой спутник. Мне бы следовало выразить согласие, но слова застряли у меня в горле. Мсье Поль уловил мое состояние, бросил на меня искоса грозный взгляд и слегка подтолкнул, чтобы я не боялась. «Я сделаю все возможное, но как хочется, чтобы это было уже позади», — призналась я, а потом спросила. «Неужели нам нужно пройти сквозь эту толпу?» «Ни в коем случае. Я все устрою. Мы пройдем через сад вот здесь». Мы тотчас вышли из дома, и меня несколько оживила прохладная тихая ночь. Луны не было, но сверкающие окна ярко освещали двор, и слабый отблеск достигал даже аллей. В безоблачном величественном небе мерцали звезды. Как ласковы ночи на континенте, какие они тихие, и душистые, спокойные, ни тумана с моря, ни леденящей мглы, ночи, прозрачностью подобные полдню, свежестью утру. Пройдя через двор и сад, мы подошли к стеклянной двери старшего класса. В тот вечер были отворены все двери, мы вошли в дом, и меня провели в комнатушку, отделявшую старший класс от парадной залы. В этой комнатке я едва не ослепла от яркого света, чуть не оглохла от шума голосов, почти задохнулась от жары, духоты и толчаи. «Спокойно, тихо!» — крикнул мсье Боль. «Это что за столпотворение?» — вопросил он, и сразу наступила тишина. С помощью десятка слов и такого же количества жестов он выдворил из комнаты половину присутствовавших, а остальных заставил выстроиться в ряд — Они уже были одеты к спектаклю, значит, я оказалась среди исполнителей в комнате, служившей артистическим фойе. Сиеполь представил меня, все воззрелись на меня, а некоторые захихикали. Для них было большой неожиданностью, что англичанка да вдруг будет выступать в Водевиле. Дженевра Феншоу, очаровательная в своем прелестном костюме, глядела на меня круглыми от удивления глазами. Моё появление, по-видимому, несказанно ошеломило её в момент, когда она находилась наверху блаженства, и, не испытывая ни страха, ни робости перед предстоящим выступлением, пребывала в полном восторге от мысли, что будет блистать перед сотнями глаз. Она готова была что-то воскликнуть, но Мсье Поль держал её и всех остальных в крепкой узде. Окинув взглядом всю труппу, И, сделав несколько критических замечаний, он обратился ко мне. «Вам тоже пора одеваться». «Да-да, одеваться в мужской костюм», — воскликнула Зелли Сен-Пьер, подскочив к нам и услужливо добавила. «Я одену ее сама». Надеть мужской костюм мне было неприятно и неловко. Я дала согласие носить в спектакле мужское имя, исполнять мужскую роль — «Но надевать мужской костюм? Увольте, нет уж! Что бы там ни было, но я буду играть в своём платье!» Всё это я заявила решительным тоном, но тихо и, может быть, не очень разборчиво. Вопреки моим ожиданиям, он не только не разбушевался, но даже не произнёс ни единого слова. Зато вновь вмешалась зелит. Из неё получится отменный щёголь. Вот полный костюм. Правда, он немного великоват, но я подгоню по ней. Идёмте, милый друг, прелестная англичанка. И она насмешливо улыбнулась, ибо прелестной я отнюдь не была. Она схватила меня за руку и потащила за собой. Мсье Поль продолжал стоять с безучастным видом. «Не сопротивляйтесь», — настаивала Сен-Пьер, пытаясь сломить мое решительное сопротивление. «Вы все испортите. Веселость пьесы, радостное настроение гостей. Вы готовы все и вся принести в жертву своему самолюбию. Это очень нехорошо. месье, вы ведь этого ни за что не допустите». Она вопросительно посмотрела на него, ища ответного взгляда. Я тоже пыталась встретиться с ним глазами. Он глянул на нее, потом на меня. «Стойте!» — медленно произнес он, обращаясь к Сен-Пьер, которая не переставала тянуть меня за собой. Все ждали, какое решение он примет. Он не выказывал ни гнева, ни раздражения, и это придало мне смелости. «Вам не нравится этот костюм?» — спросил он, указывая на мужскую одежду. «Кое-что я согласна надеть, но не все». «А как же быть?» как можно исполнять на сцене роль мужчины в женском платье. Разумеется, это всего лишь любительский спектакль, водевиль на сцене пансиона, и я могу допустить некоторые переделки, но должно же быть что-то, указывающее на вашу принадлежность по роли к сильному полу. — Верно, сударь, но надо все устроить, как мне хочется. Пусть никто не вмешивается. Не надо принуждать меня делать так, а не иначе. Разрешите мне одеться самой. Ничего не сказав, месье Поле взял костюм у Сен-Пьер, отдал его мне и разрешил мне пройти в уборную. Оставшись одна, я успокоилась и сосредоточенно принялась за работу. Ничего не изменив в своем платье, я лишь прибавила к нему небольшой жилет, мужской воротник и галстук, а сверху сюртучок. Весь этот костюм принадлежал брату одной из учениц. Распустив волосы, я высоко подобрала спускавшиеся по спине длинные пряди, а передние зачесала набок, взяла в руку шляпу и перчатки и вернулась в фойе. «Там все меня ждали». Мсье Поль взглянул на меня и сказал, «В пансионе и так сойдет», а потом прибавил довольно благодушно, «Смелее, дружок». Немного хладнокровия, немного самоуверенности, месье Люсиен, и все будет хорошо. На лице Сен-Пьер вновь показалась присущая ей холодная и ядовитая улыбка. Волнение привело меня в раздраженное состояние, и я, не сдержавшись, повернулась к ней и сказала. Я, по джентльмен, не приминула бы вызвать ее на дуэль. «Только после спектакля!» — воскликнул мсье Поль. Я разделю тогда мою пару пистолетов между вами, и мы разрешим ваш спор согласно принятым правилам. Это будет продолжением давнешней ссоры между Францией и Англией. Но уже приближалось время начать представление. Месье Поль, построив нас, обратился к нам с краткой речью, подобно генералу, напутствующему солдат перед атакой. Из всего им сказанного я уловила лишь то, что он советует нам всем проникнуться чувством своей ничтожности. «Ей-богу», — подумала я, — «некоторым напоминать об этом вовсе не нужно». Зазвонил колокольчик. Меня и еще двоих вывели на сцену. Опять колокольчик. «Произнести первые слова пьесы предстояло мне». «Не смотрите в зал, не думайте о зрителях», — прошептал мсье Поль мне на ухо. «Вообразите, что вы на чердаке и выступаете перед крысами». И он исчез. Занавес взвился и собрался в складки где-то под потолком. Перед нами разверся длинный зал, нас ослепили яркие огни, оглушила веселая толпа. Я старалась думать о чёрных тараканах, старых сундуках и источенном жучком бюро. Слова свои я сказала скверно, но всё же произнесла их. Трудным оказалось именно начало. Я сразу же поняла, что боюсь не столько зрителей, сколько собственного голоса. Присутствие целой толпы посторонних людей, да к тому ещё иностранцев, нисколько меня не трогало — Когда я ощутила, что язык мой стал двигаться свободно, а голос обрёл присущую ему высоту и силу, я сосредоточила всё своё внимание только на исполняемой роли и на мсье поле, который, стоя за кулисами, слушал нас, следил за всем происходящим и суфлировал. Между тем, чувствуя прилив свежих сил, для чего просто требовалось время, Я достаточно овладела собой, чтобы обратить внимание на моих партнёров. Некоторые из них играли очень хорошо, особенно Джиневра Фэншоу. По роли ей полагалось кокетничать с двумя поклонниками, и это ей великолепно удавалось, ибо она оказалась в своей стихии. Один-два раза, как я приметила, она обошлась со мной фатом, подчёркнутая любезно и внимательно — Она оказывала мне предпочтение столь неприкрытой пылко и бросала такие многозначительные взгляды в аплодирующий зал, что мне, знавши её достаточно хорошо, стало совершенно ясно — она играет для кого-то из зрителей. Тогда я начала следить, куда она посылает взгляды и улыбку — кому простирает руки, и почти сразу обнаружила, что для своих стрел она выбрала весьма крупную и заметную цель. На пути их полета, возвышаясь над всеми зрителями и потому являясь самой уязвимой, стояла знакомая всем фигура доктора Джона. Выглядел он спокойным, но и сосредоточенно напряженным. Весь облик его наводил на размышления — Взгляд его был красноречив, и хотя я не могла понять, что именно таилось в этом взоре, он вдохновил меня. Я извлекла из него некую идею, которую сразу вложила в исполнение моей роли. В частности, стало по-другому изображать ухаживание за Дженеврой. Медведь, который истинно любил героиню, казался мне двойником доктора Джона. Сострадала ли я ему теперь, как раньше — Нет, я ожесточилась, вступила с ним соперничество и одолела его. Я понимала, что являю собой всего лишь фата, но там, где медведя отвергали, меня встречали благожелательно. Теперь-то я сознаю, что играла свою роль, как бы исполненная решимости и стремления одержать победу. Женевра подыгрывала мне, и мы общими стараниями существенно изменили весь характер пьесы, разукрасив ее от начала до конца. В антракте мсье Поль заявил, что с нами произошло нечто ему непонятное, и пытался умерить наш пыл. «Пожалуй, это более совершенно, чем то, что написано в пьесе», — сказал он. «Но уж слишком от нее отличается». Я тоже не знаю, что со мной произошло, но так или иначе я испытывала непреодолимое желание затмить медведя, то есть доктора Джона. Раз Дженевра проявляла ко мне благосклонность, как могла я вести себя не по-рыцарски? Храня в памяти известное письмо, я под его влиянием дерзко нарушила весь дух пьесы. Я не могла бы исполнять свою роль, не ощущая ни вдохновения, ни увлеченности ею. Она требовала пряной приправы и лишь в таком сдобренном виде доставляла мне удовольствие. До этого вечера подобные чувства и поступки представлялись мне столь же немыслимыми для моей натуры, сколь состояние иступлённого восторга, возносящее некоторых на седьмое небо. Обычно я, оставаясь холодной, осторожной, пусть с неохотой, но делала то, что было угодно другим — А тут, вдруг ощутив сердечный жар, набравшись смелости, с радостной готовностью творила то, что было приятно мне самой. Однако на следующий день, хорошенько над всем этим поразмыслив, я почувствовала неприязнь ко всяким любительским представлениям и, хотя была довольна, что оказала услугу мс. полю и заодно испытала собственные силы, приняла твёрдое решение больше в таких делах не участвовать. Оказалось, что по натуре мне явно присуща склонность к лицедейству, и дальнейшее развитие и воспитание этой внезапно обнаружившейся способности могли бы одарить меня радостью и наслаждением, но подобные занятия не пристали человеку, глядящему на жизнь со стороны. Он должен отринуть желания и стремления, и я отринула их упрятала их столь глубоко, связав крепким узлом, что с тех пор ни время, ни искушение не смогли выпустить их на волю. Не успел спектакль прийти к концу, причем с большим успехом, как вспыльчивый и деспотичный Мсье Поль совершенно преобразился. Миновало время, когда он исполнял обязанности импрессарио, и он незамедлительно сбросил с себя высокомерную суровость — И вот он стоит среди нас оживлённый, добродушный и галантный, пожимает всем нам руки, благодарит каждого в отдельности и объявляет, что решил во время предстоящего бала танцевать со всеми нами по очереди. Когда он попросил моего согласия, я ответила, что не танцую. «Но один раз, в виде исключения, вы должны уступить». — последовал ответ, и если бы я своевременно не ускользнула от него, он вынудил бы меня принять участие в этом втором спектакле. Но я играла и так достаточно в этот вечер, пришла пора стать самой собой и вернуться к привычному образу жизни. На сцене моё серовато-коричневое платье выглядело в сочетании с сюртучком неплохо, но никак не подходило для вальса или кадрили. Я укрылась в безлюдном закоулке, где меня было трудно заметить, но откуда я видела всё? Передо мной во всём великолепии разворачивалось радостное зрелище бала. Вновь Дженевра Фэншоу была самой прелестной и весёлой из всех присутствовавших. Ей выпала честь открыть бал. Выглядела она чудесно, танцевала грациозно, улыбалась лучезарно, Подобные развлечения всегда сопровождались для неё блестящим триумфом, ибо удовольствия были её стихией. Когда нужно было работать или преодолевать трудности, она становилась нерадивой и унылой, беспомощной и раздражённой. Но в часы веселья она бывала, как бабочка расправит крылышки, на которых загоралась золотистая пыльца и пёстрые пятнышки, сверкнёт, как бриллиант — и блеснёт, как свежий цветок. При виде будничной еды и простых напитков она надувала губки, но от сливок и мороженого её нельзя было оторвать, как пчелу от мёда. Водой ей служило сладкое вино, а хлебом насущным — пирожное. Полной жизнью Дженевра жила лишь на балу, в других случаях она никла и увидала. «Не думайте, читатель, что в тот вечер она так старалась превзойти самоё себя только ради своего партнёра в танце, мсье Поле, или же демонстрировала наивысшее изящество манер в назидание подругам, или чтобы понравиться их родителям, дедушкам и бабушкам, толпившимся в вестибюле и сидевшим вдоль стен залы». В таком скучном и бесцветном окружении, да еще ради столь никчемных и банальных целей, Дженевра вряд ли соблаговолила бы даже один раз пройтись в кадриле, а радостное расположение духа сменилось бы у нее раздражением и брюзгливостью. Но сейчас ей было известно, что в этом пресном праздничном блюде таится пряная приправа, которая придает ему остроту». Она ощутила ее вкус и смекнула, что ей стоит показать самые тонкие грани своего обаяния. В зале и в самом деле не было ни одного холостого и бездетного зрителя, кроме правда мсье Поля, единственного представителя мужского пола, которому разрешалось танцевать с ученицами. Ему предоставлялось это исключительное право, во-первых, по традиции, ибо он был родственником мадам Бек и пользовался её особым доверием, во-вторых, потому что он всё равно поступал, как ему заблагорассудится, и, в-третьих, потому что каким бы своевольным, вспыльчивым, пристрастным он ни бывал, у него в груди билось благородное сердце». Ему можно было доверить целую армию прекрасных и непорочных девиц, оставаясь в полной уверенности, что под его предводительством они в беду не попадут. В скобках следует заметить, что многие пансионерки вовсе не отличались безгрешностью помыслов, но ни за что они посмели бы обнаружить свойственную им грубость в присутствии мсье Поля, как не решились бы намеренно обидеть его, рассмеяться ему в лицо во время обращённых к ним взволнованных речей или переговариваться друг с другом, когда в приступе гнева на его лице возникала маска умного тигра. Вот почему Мсье Поль имел право танцевать с кем пожелает, и всякое вмешательство, препятствующее его движению к цели, потерпело бы крах. Всем прочим гостям отводилась роль зрителей — Но и та предоставлялась им благодаря неизъяснимой доброте мадам Бек после длительных просьб, ходатайств и уговоров на весьма строгих условиях с притворным неудовольствием. Весь вечер мадам не уставала лично следить за тем, чтобы небольшая отчаявшаяся группа молодых людей, принадлежавших к высшим слоям общества, матери которых присутствовали здесь же, а сёстры были ученицами нашего пансиона, не покинула отведённого им самого отдалённого, мрачного, холодного и тёмного угла в каре. Мадам беспрерывно дежурила около молодых людей, заботливая как мать, но бдительная как цербер. Они одолевали её мольбами разрешить им перешагнуть через воображаемый барьер и насладиться всего лишь одним танцем с этой прелестной блондинкой или той хорошенькой брюнеткой, или этой очаровательной девушкой с волосами чёрными, как смоль. «Замолчите», — отвечала мадам решительно и неумолимо. «Вы пройдёте туда только через мой труп, а танцевать будете лишь с монахиней из сада». Намёк на легенду. И она с величественным видом прохаживалась перед строем безутешных и полных нетерпения юношей, словно маленький бонапарт, нарядившийся в шёлковое платье мышиного цвета. Мадам хорошо знала жизнь. Мадам хорошо разбиралась в человеческой натуре. Думаю, ни одна другая начальница пансиона в Вилете не осмелилась бы допустить в стены своего заведения молодого человека — Но мадам понимала, что, давая по столь торжественному случаю подобное разрешение, можно сделать ловкий ход и добиться значительных преимуществ. Во-первых, родители пансионерок оказывались соучастниками в этом деянии, ибо совершено оно было по их ходатайству — Во-вторых, то, что мадам впускала в дом столь опасных и обладающих магнетической силой гремучих змей, особенно подчеркивало самый сильный талант, присущий мадам — талант первоклассной надзирательницы. В-третьих, присутствие юных представителей мужского пола придавало пикантность всему празднеству — Ученицы понимали это и лично в этом убеждались, а зрелище сверкающих вдалеке золотых яблок вселяло в них такое оживление, какого не могли бы вызвать никакие другие обстоятельства. Радость детей передавалась родителям, веселье и ликование охватывали всех присутствовавших, развлекались даже укрощенные молодые люди, ибо мадам не давала им скучать. Вот таким образом мадам Бек удавалось каждый год праздновать свои именины с успехом, неведомым ни одной директрисе во всей стране. Я заметила, что сначала доктору Джону разрешалось свободно расхаживать по всем комнатам. Мужественный и степенный вид умерял в нем юношескую живость и даже несколько приглушал красоту. Но, как только начался бал, к нему подбежала мадам. «Пойдёмте, волк, пойдёмте!» — воскликнула она, смеясь. «Хоть вы и в овечьей шкуре, вам всё же придётся покинуть овчарню. Пойдёмте, у меня там в вестибюле собрался небольшой зверинец. Хочу и вас поместить в мою коллекцию. Но разрешите мне сперва один раз протанцевать с ученицей, которую я выберу». «Как вам не стыдно просить об этом? Какое безрассудство! Какая дерзость! Идите, идите, да побыстрее!» Подталкивая его впереди себя, она вскоре выдворила его за барьер. Женевра, как я полагаю, уставшая от танцев, разыскала меня в моем убежище. Она бросилась рядом со мной на скамейку и, без чего я могла бы легко обойтись, обняла меня за шею. «Люси Сноу, Люси Сноу!» — всхлипывающим голосом, почти в истерике, воскликнула она. «Ну, что же случилось?» — спросила я сухо. «Как я выгляжу? Как я сегодня выгляжу?» — настойчиво повторяла она. По обыкновению до нелепости самодовольна. «Взлюка! Вы никогда не скажете доброго слова обо мне. Но что бы ни говорили вы и все прочие завистливые клеветники, я знаю, что очень хороша собой. Я ощущаю свою красоту, вижу ее, вижу себя в полный рост в большом зеркале в артистической уборной. Пойдемте-ка со мной и посмотрим в него. Хотите?» «Хочу, мисс Фэншоу. Вот уж когда вы в волю натешитесь». Мы вошли в расположенную рядом комнату для дивания. Взяв меня под руку, она подвела меня к зеркалу. Я стояла перед ним молча, не оказывая никакого сопротивления и предоставив её себелюбию полную возможность испытывать торжество и ликование. Занятно было наблюдать, может ли оно насытиться, проникнет ли хоть капля внимания к другим людям в её сердце, чтобы умерить суетное и высокомерное упоение самой собой. «Нет», — Этого не произошло. Она вертелась перед зеркалом и заставляла меня делать то же самое, осматривала нас обеих со всех сторон, улыбалась, подкручивала локоны, поправляла кушак, распрямляла юбку и, наконец, выпустив мою руку и присев с притворной почтительностью в реверансе, произнесла «Ни за какие блага в мире не хотела бы превратиться в вас». Замечание это было слишком наивным, чтобы вызвать гнев, и я ограничилась словами. Ну и прекрасно. «А сколько бы вы заплатили, чтобы стать мною?» спросила она. «Ни пенса не дала бы, как ни странно», — ответила я. «Вы — несчастное создание. В душе вы думаете по-иному. Нет, ибо у меня в душе для вас нет места, лишь в мозгу иногда мелькает мысль о вас». «Но всё-таки», — сказала она с укоризной, «выслушайте, чем отличается мой образ жизни от вашего, и вы поймёте, какая я счастливая, а вы несчастная». «Говорите, слушаю вас». «Начнём с того, что мой отец благородного происхождения, и, хотя он не богат, я возлагаю надежды на дядю. Затем мне всего восемнадцать лет, самый восхитительный возраст». «Я воспитывалась на континенте, и пусть у меня не лады с орфографией, я обладаю множеством совершенств. Вы не можете отрицать, что я и вправду красива, поэтому у меня может быть столько поклонников, сколько я пожелаю». За один сегодняшний вечер я разбила сердца двух молодых людей, и скорбный взгляд, который только что бросил на меня один из них, как раз и приводит меня в столь радостное настроение». «Мне ужасно нравится следить, как они краснеют и бледнеют, хмурятся, устремляют друг на друга свирепые взгляды и печально нежные на меня. Такова я, счастливица. А теперь займёмся вами, бедняжка. Полагаю, вы отнюдь не знатного происхождения, поскольку вам пришлось ухаживать за маленькими детьми, когда вы приехали в Вилет. У вас нет родных». «Вам двадцать три, а это уже не молодость. Вы не обладаете ни привлекательностью, ни красотой. Ну а поклонники? Едва ли вы представляете себе, что это такое. Вы разговаривать на эту тему не умеете. Сидите, как немая, когда другие учительницы рассказывают о своих победах. Думаю, вы никогда не влюблялись, да и в будущем вам это не грозит». Вы просто не ведаете какое-то чувство, и тем лучше для вас, потому что если бы вы сами умирали от любви, на неё не откликнулось бы ничьё сердце. Разве я сказала неправду? Почти всё истинная правда, да ещё доказывающая вашу проницательность. Вы, видимо, порядочный человек, Женевра, раз можете говорить так честно. Даже эта змея, Зелли Сен-Пьер, не осмелилась бы произнести подобное. «И все же, мисс Фэншо, хоть я, по-вашему, жалкая неудачница, я не дала бы за вас и Пенса. Лишь потому, что я не умна, а вы только это принимаете в расчет. А ведь никого на всем свете, кроме вас, не заботит, насколько умен человек. Напротив, я считаю вас по-своему очень умной, вы сообразительны и находчивы. Но вы вели речь о том, как разбивать сердца». «Как заниматься этим поучительным делом, достоинства Коева мне не совсем ясны. Прошу вас, скажите, кого же удалось вам, как вы самоуверенно полагаете, подвергнуть казни сегодня?» Она наклонилась к моему уху и прошептала. «Оба, и Сидор и Амаль сейчас здесь!» «О, неужели? Хотелось бы взглянуть на них!» «Ну вот, милочка, наконец-то вас разобрало любопытство!» «Идите за мной, я покажу их вам». Она гордо зашагала впереди меня, потом обернулась и сказала, «Отсюда из классов нам будет плохо видно. Мадам упрятала их слишком далеко. Давайте пройдем через сад, а потом по коридору подойдем к ним поближе. Пустяки, если нас заметят, пожурят». На этот раз я согласилась с ней. Мы прошли по саду, проникли через редко используемую боковую дверь в коридор и, подойдя к вестибюлю, но оставаясь в тени коридора, получили возможность хорошо рассмотреть всю компанию молодых людей. Думаю, я могла бы без посторонней помощи сразу распознать, кто из них победоносный Дэ Амаль. Это был маленький Дэнди с прямым носом и правильным лицом. Я говорю «маленький», хотя роста он был не ниже среднего, потому что уж очень мелкими были у него черты лица, миниатюрными руки и ноги. Весь он был хорошенький, приглаженный и нарядный, как кукла. Он был так элегантно одет и причёсан. Такие отличные были на нём туфли, перчатки и галстук, что он на самом деле выглядел очаровательно. Я высказала это мнение вслух, воскликнув, какой милый, похвалила вкус Женевры и спросила у неё, что, по её мнению, сделал Домаль с драгоценными кусочками своего разбитого сердца. Может быть, поместил их во флакон духов или хранит в розовом масле? С глубоким восхищением я отметила также, что руки у полковника не крупнее, чем у мисс Фэншоу, а это весьма удобно, поскольку в случае крайней необходимости он может надеть её перчатки. Я сообщила ей, что без ума от его прелестных кудрей и призналась, что мне не хватает слов, чтобы выразить восторг по поводу таких совершенств, как его низкий греческий лоб и изящная классическая форма головы. «Ну, а если бы он был влюблён в вас?» жестоким ликованием в голосе попыталась вести меня в искушение от Женевра. «О, Боже, какое это было бы блаженство!» — заявила я. «Но не будьте столь бесчеловечны, мисс Фэншоу. Внушать мне такие мысли — это то же самое, что дать возможность несчастному, отверженному Каину заглянуть в райские кущи». «Значит, он вам нравится!» так же, как конфеты, варенье, мармелад и оранжерейные цветы. Женевра одобрила мой вкус, так как обожала все перечисленные вещи и легко поверила, что и я их люблю. «А где же Исидор?» — продолжала я. Признаться, мне, пожалуй, было интереснее посмотреть на него, чем на его соперника, но Женевра была так поглощена мыслями о последнем, что не расслышала меня. «Альфреда приняли здесь сегодня», — таратурила она, «благодаря авторитету его тетки, баронессы де Дерладо. Теперь, увидев его своими глазами, вы, надеюсь, уже можете понять, почему я весь вечер в таком приподнятом настроении так удачно играла, оживленно танцевала, а сейчас счастлива, как королева». Господи, как забавно было бросать взгляды то на одного, то на другого и сводить их обоих с ума! «Но где же этот другой? Покажите мне, Исидора». «Не хочу». «Ну почему?» «Мне стыдно за него». «По какой причине?» «Потому что... потому что... шепотом. У него такие... такие бакенбарды, оранжевые, рыжие... ну вот». «Итак тайна раскрыта», — подвела я итог. «Все равно покажите его мне. Обещаю не падать в обморок». Она оглянулась вокруг. В этот момент у нас за спиной послышалась английская речь. «Вы обе стоите на сквозняке, уйдите из коридора». «Здесь нет сквозняка, доктор Джон», — заметила я, повернувшись. Она так легко простужается, — продолжал он, устремив на Дженевру взгляд, полный беспредельной ласковости. «Она очень хрупкая, ее нужно опекать. Принесите ей шаль». «Позвольте мне самой решать за себя», — высокомерным тоном заявила мисс Фэншоу. «Мне не нужна шаль». «На вас тонкое платье, и вы не остыли еще после танцев». «Вечные проповеди», — резко произнесла она. «Вечные предостережения и увещания». Доктор Джон воздержался от ответа, но взгляд его выражал душевную боль. Он слегка отвернул потемневшее печальное лицо, но продолжал терпеливо молчать. Я знала, где хранятся шали, побежала туда и принесла одну из них. «Пока у меня хватит сил, она не снимет шали», — заявила я, набросив шаль на ее муслиновое платье и плотно закутав ей шею и обнаженные руки. «Это Исидор?» — спросила я довольно свирепым шепотом. Приподняв верхнюю губку, она улыбнулась и утвердительно кивнула головой. «Это и есть Исидор!» — повторила я, тряхнув ее, испытывая желание сделать это еще раз десять. «Он самый!» — ответила она. «Как он груб по сравнению с полковником! И потом, о небо, эти бакенбарды!» В это время доктор Джон уже отошел от нас. «Полковник, граф», — передразнила я, — «кукла, марионетка, карлик, ничтожное создание. Коммердинером ему быть у доктора Джона или мальчиком на посылках? Возможно ли, чтобы этот благородный, великодушный джентльмен, красивый, как волшебное видение, предлагал вам свою честную руку и доблестное сердце, обещал защищать вашу ненадёжную особу, ваш ленивый ум от житейских бурь и бед, а вы бы от этого отказывались, глумились над ним, терзали и мучили его. Какое право вы имеете поступать так? Кто дал вам его? Откуда оно? Неужели оно зиждется только на вашей красоте, на розово-белом цвете лица и золотистых волосах?» Неужели из-за этого он положил сердце к вашим ногам и дал вам возможность надеть ермо ему на шею? Неужели за эту цену отдает он вам свою привязанность, нежность, мысли, надежды, внимание, свою благородную искреннюю любовь? И вы всего этого не примете? Вы презираете это? Нет, вы притворяетесь. Вы не искренне. Вы любите его». Вот от него без памяти, но насмехаетесь над его чувством, чтобы еще крепче привязать его к себе, не правда ли? Вот еще, как много вы говорите. Я не поняла и половина из того, что вы сказали. К этому моменту я успела увести ее в сад. Теперь я заставила ее сесть и заявила, что не дам ей двинуться с места, пока она не признается, кого же она в конце концов предпочитает, человека или обезьяну. «Это его-то вы называете человеком», — промолвила она. «Этого рыжеволосого буржуа, откликающегося на имя Джон? Хватит с меня, надоело». Полковник де Амаль — господин знатный и благородный. У него отличные манеры очаровательная внешность, бледное интересное лицо, а волосы и глаза настоящего итальянца. Кроме того, он великолепнейший собеседник, вполне в моем вкусе». В нём нет чувствительности и степенности того, другого. С ним я могу говорить как равное. Он не докучает мне, не надоедает, не утомляет меня всякими высокопарными рассуждениями и глубокими страстями, а также своими познаниями, которые меня нисколько не интересуют. Вот и всё. Не держите меня так крепко. Я несколько убавила силу, с которой держала её, и она ринулась от меня прочь. Я и не подумала преследовать её. Что-то заставило меня направиться к двери, ведущей в коридор, где я рассчитывала ещё раз взглянуть на доктора Джона, но увидела его на ступеньках, спускающихся в сад, где он стоял, освещенный падавшим из окна светом. Его стройную фигуру нельзя было спутать ни с чьей другой, ибо едва ли среди собравшихся был ещё один столь хорошо сложённый мужчина. Он держал шляпу в руке и... Его непокрытая голова, лицо и высокий лоб выглядели поразительно красивыми и мужественными. Черты его лица не были ни тонкими, ни нежными, как у женщин, но в них не было холодности, ни скромности или душевной слабости. Хорошо очерченные они не отличались теми изяществом и симметрией, которые лишают лицо значительности. На лице его временами отражалось много чувств, но еще больше таилось в глазах. Такое впечатление, во всяком случае, производил он на меня. Пока я смотрела на этого человека, меня охватило невыразимое удивление, я ощутила, что его нельзя не уважать. Я не собиралась подходить или обращаться к нему, потому что для этого мы были слишком мало знакомы. Раньше я смотрела на него из толпы гостей, оставаясь для него незамеченной. Сейчас, оказавшись с ним один на один, Я повернула прочь, но он явно искал меня, вернее, ту, с которой он меня недавно видел. Поэтому он спустился с лестницы и последовал за мной по аллее. «Значит, вы знакомы с мисс Фэншоу? Мне не раз хотелось спросить у вас, знаете ли вы её?» «Да, знакома. Вы близки с ней?» «В той мере, в какой того желаю я». «А что сейчас произошло между вами?» Мне захотелось в свою очередь задать ему вопрос. Разве я сторож ей? Но я воздержалась и ответила. Я хорошенько тряхнула ее и с радостью потрепала бы посильнее, но она вырвалась и убежала. «Окажите мне милость, присмотрите за ней сегодня и, в случае необходимости, удержите от безрассудных поступков. Она может, например, разгоряченная танцами, выбежать в сад». «Раз вам так этого хочется, я могла бы, пожалуй, приглядеть за ней, но она слишком любит поступать, как ей вздумается, чтобы подчиниться чужой воле». «Она еще так молода и простодушна», — возразил он. «Для меня она остается загадкой». «Неужели?» — спросил он с нескрываемым интересом. «Почему?» «Мне трудно объяснить, почему. Особенно вам. Отчего особенно мне?» Видите ли, меня поражает ее равнодушие к вашему столь искреннему дружескому расположению. Но она не имеет ни малейшего представления, как глубоко я ей предан. Именно это мне никак не удается ей объяснить. Разрешите спросить, она когда-нибудь говорила с вами обо мне? Часто, но называла вас Исидор. «И я лишь десять минут назад обнаружила, что вы и Исидор одно и то же лицо. Тогда же, доктор Джон, я узнала, что в этом доме ваше внимание давно уже привлекает мисс Фэншоу, что она и есть тот магнит, который притягивает вас к улице Фоссет, что ради неё вы осмеливаетесь войти в этот сад и искать шкатулки, брошенные в окно соперниками». «Так вы всё знаете. Лишь то, что я вам сказала». «Уже больше года, как я постоянно встречаюсь с ней в свете. Я знаком с ее приятельницей, миссис Чамли, в доме которой вижусь с ней каждое воскресенье. Но вернемся к вашим словам о том, что она часто говорила с вами обо мне, называя меня Исидор. Могу ли я, не вынуждая вас злоупотреблять ее доверием, спросить, каким тоном вела она разговоры обо мне, какие чувства сквозили в них?» Мне, пожалуй, не терпится узнать, как же она ко мне относится. Эта неопределённость немного мучает меня. Знаете ли, она говорит каждый раз по-иному. Она переменчивая, как ветер. Но всё же вы можете составить какое-то общее представление? Могу, — подумала я про себя, — но его нельзя передать вам. Кроме того, скажи я, что она не любит вас, вы бы, я убеждена, не поверили этому. «Вы молчите», — продолжал он. «Стало быть, ничего утешительного сообщить мне не можете». «Ну, что ж поделаешь, коль скоро она относится ко мне за безразличием и даже неприязнью, значит, я недостоин ее». «Неужели вы так не уверены в своих возможностях и ставите полковника Деамаля выше себя?» «Деамаль никого на свете не любит так безмерно, как я люблю мисс Фэншоу». Несомненно, я болелеял и охранял ее гораздо преданнее, чем он. Что же касается Деамаля, боюсь, она находится в плену обманчивых иллюзий. Я хорошо знаю, какова репутация этого человека. Знаю о его прошлом, о его неудачах. Он недостоин внимания вашей прелестной юной подруги. «Моей прелестной юной подруге не мешало бы узнать обо всем этом и понять или почувствовать, кто же достоин ее», — заявила я. «Если же ни красота, ни разум не пригодятся ей для этой цели, значит, она заслуживает сурового жизненного урока». «Не слишком ли вы безжалостны?» «Да, я безжалостна. Причем в вашем присутствии я стараюсь держать себя». Послушали бы вы, как сурово я обхожусь с моей прелестной юной подругой, вы бы пришли в неописуемый ужас от отсутствия у меня мягкой предупредительности по отношению к её нежной натуре. Но ведь она так очаровательна, что невозможно обращаться с ней строго. Вы, как и любая женщина старше её, непременно должны ощущать своего рода материнскую или сестринскую нежность к такой простодушной, чистой, юной фее. Добрый ангел. «Разве не прикипели вы к ней сердцем, когда она шепотом доверяла вам свои безгрешные и наивные тайны? Какое вам выпало счастье!» И он глубоко вздохнул. «Нередко мне приходится довольно резко обрывать ее признание», — заметила я. «Простите, доктор Джон, можно ненадолго переменить тему нашего разговора?» «Как божественно прекрасен этот деамаль! Что за нос? Истинное совершенство!» Даже из глины не слепишь более красивого, прямого и правильного носа, а его классический рот и подбородок, а величественная осанка. Деамаль — не только трус, но и невыносимый лицемер. Вы, да и любой человек, не обладающий изысканной утонченностью Деамаля, должны и также восторженно поклоняться ему, как, вероятно, поклонялись юному грациозному Аполлону, Марс и прочие не столь привлекательные божества. «Безнравственный, непорядочный выскочка!» — отрезал доктор Джон. «Стоит мне только захотеть, и я в любой момент могу схватить его за пояс и швырнуть в уличную канаву!» «Кроткий Серафим!» — не отступала я. «Какая жестокость! Не слишком ли вы безжалостны, доктор Джон?» И тут я умолкла, ибо уже второй раз за этот вечер вышла из себя. Нарушила правила, которых всегда придерживаюсь, вела беседу необдуманно, охваченная внезапным порывом. На мгновение прервав свою речь, чтобы собраться с мыслями, я сама испугалась содеянного мною. Разве могла я предвидеть утром того дня, что мне суждено вечером исполнять роль веселого любовника в «Вадевилле», а часом позже совершенно открыто обсуждать с доктором Джоном обстоятельства его злополучного ухаживания и подсмеиваться над его иллюзиями. С таким же успехом я могла бы предположить, что отправлюсь в полет на воздушном шаре или в путешествие к мысу Горн. Разговаривая, мы с доктором прогуливались по аллее и теперь возвращались к дому. Свет из окна вновь упал ему на лицо — Он улыбался, но глаза были грустны. Как мне хотелось, чтобы он обрёл спокойствие духа. Как было жаль, что он предаётся скорби, да ещё по такому поводу. Это ему-то, обладающему такими достоинствами, выпал жребий любить безответно. Тогда я ещё не ведала, что печаль, вызываемая превратностями судьбы, для некоторых людей есть самое возвышенное состояние духа, Не знала я и того, что некоторые растения не источают аромата, пока их лепестки не смяты. «Не грустите, не печальтесь», — прервала я молчание. «Если Женевра хоть сколько-нибудь ценит ваше к ней расположение, она непременно ответит на ваши чувства, иного быть не может. Не теряйте бодрости и надежды, доктор Джон. Кому же надеяться, если не вам?» Удивлённый взгляд послужил ответом на эту речь, чего следует признать, я и заслуживала. В этом взгляде мне пощадился даже оттенок неодобрения. Мы расстались, и я вошла в дом, пребывая в довольно унылом настроении. Часы пробили полночь, гости торопливо расходились, праздник закончился, в лампах догорали фитили. Через час повсюду царили безмолвие и тишина. Я тоже лежала в постели, но не спала. Мне было нелегко заснуть после такого беспокойного дня».